Глава 9 Они поднялись по металлической лестнице с правой стороны подковы и остановились около номера Чан, предпоследнего в ряду, рядом с 215-м. Она открыла дверь ключом, и они вошли внутрь. Номер оказался самым обычным, но не вызывало сомнений, что в нем жила женщина. Там было чисто и приятно пахло. И еще Ричард заметил маленький чемодан на колесиках с аккуратно сложенными вещами. «Какие записи могли быть с собой у кивера?» — спросил он. «Хороший вопрос», — ответила Чан. «Обычно мы берем с собой лэптоп и смартфон и вносим туда все наши заметки. Это отнимает время, но необходимо, потому что все должно попасть в отчеты. Однако, когда речь идет о неофициальном деле, оно не должно в них попасть. В таком случае зачем печатать информацию? Скорее всего, у него где-то лежат исписанные от руки листы бумаги». «Где?» «Думаю, в кармане. Или в комнате. Все зависит от количества. Нам нужно проверить. Мы не знаем, в каком номере он жил. У нас нет ключа, и мы не сможем его получить, потому что четыре сезона придерживаются политики конфиденциальности. Я думаю, нам нужен номер 212, 213 или 215». «Почему?» «Полагаю, Кивер забронировал тебе номер, так?» Возможно, подошел к администратору и сказал, что ждет коллегу. Тот решил, что если между вами существует какая-то связь, вам нужны соседние номера. Ты получила 214 потому что кивер уже занял 213 или 215-й, или 212-й. Зачем ты его спросил, если и так знал? Он мог сузить возможные варианты, но главным образом я хотел произнести вслух имя кивера — Все очень просто. Если за нами следят, то наверняка еще и слушают, и я решил, что они должны услышать, как я назвал его имя. Зачем? Честное предупреждение, — ответил Ричард. Он и Чан миновали две двери, подошли к 212 номеру и сразу поняли, что он не тот, который им нужен. Шторы были задвинуты, внутри тихонько работал телевизор. 213 и 215 оказались пустыми. В обоих раздвинуты шторы, внутри темно. Ричард решил, что их убрали утром, и с тех пор туда никто не заходил. По теории вероятности, один из них был свободным, другой принадлежал Киверу, который за него заплатил, но по какой-то экстраординарной причине в последние дни им не пользовался. Свободный будет выглядеть абсолютно безликим, в то время как в номере кивера обязательно что-то укажет на его присутствие. Торчащая из-под подушки пижама, книга на прикроватной тумбочке или угол чемодана, убранного за стул, чтобы не мешал. Но внутри было слишком темно, чтобы понять хоть что-нибудь. «Бросим монетку или подождем до утра?» — спросил Ричард. «И что сделаем?» — поинтересовался Чан. «Выбьем дверь? Нас видно из офиса». Джек посмотрел вниз и увидел, что Одноглазый тащит по асфальту стул, тот самый, на котором, перетащив к ограде, он спал. Одноглазый поставил его на тротуаре под своим окном и уселся точно шериф из старых времен, сидящий на своем крыльце и поглядывающий по сторонам. В данном случае он видел не совсем 214 номер, поскольку находился внизу и немного правее, а значит и 213 тоже. Он сидел так, чтобы наблюдать за обоими номерами. Интересно. И тут Ричард вспомнил, что этот же стул стоял утром посреди парковки, посмотрел на 106-й номер и прикинул углы и направления. Очень интересно. «Думаю, станем ли мы выбивать дверь, зависит от того, насколько ты считаешь это срочным», — сказал он. «Никто не получает подобные указания по телефону, по крайней мере, постоянно». Но иногда такие звонки случаются. Думаю, да. И что же сейчас за момент такой? А ты как думаешь? Я не в твоей команде, так что мое мнение не имеет никакого веса. И все же. Ситуации бывают разные. Теремо собачье. Ты прекрасно знаешь, что ситуации всегда одинаковые. Это относится примерно к половине ситуаций, проговорил Ричард. Они делятся на две большие группы. Иногда человек, который пропал, появляется через пару недель целый и невредимый, а порой оказывается, что вы потеряли его еще прежде, чем поняли, что у вас проблема. Середины практически не бывает. Забавно, что такая диаграмма похожа на улыбающееся лицо. Значит, математика говорит, что мы должны подождать. Либо мы уже потерпели поражение, либо у нас полно времени. Ричард кивнул. Так утверждает математика. а с точки зрения оперативных действий. Если мы предпримем что-нибудь прямо сейчас, то, безусловно, окажемся в неизвестной ситуации, где нам придется иметь дело с силой, оценить которой у нас нет никакой возможности. Например, это будет пять человек с доброжелательными рукопожатиями или 500 с автоматическим оружием и экспансивными пулями, защищающие что-то, о чем мы пока не имеем ни малейшего представления. И что это может быть гипотетически? Как я уже сказал, не АСДТ на складе. Что-то другое, оказавшееся вначале просто странным, но постепенно переставшее таковым быть. Может, они и вправду ведут передачи на корневые каналы? Чан Кивком показала на Одноглазого, сидевшего довольно далеко на пластиковом стуле. Ты выбрал правильный канал, чтобы передать имя Кивера, Этот тип замешан по самые уши, только вот непонятно в чем. Владельцам отелей исключительно полезные люди, кивнув, ответил Ричард. Но этот занимает не слишком высокое положение в организации. Смотри, как он ерзает. Ему совсем не нравится то, что он делает. Он считает, что не должен работать ночным сторожем, но, судя по всему, его боссы думают иначе. — И мы должны их найти, — сказала Чан. «Мы?» «Фигура речи, старая привычка». «Тогда мы всегда работали в команде». Ричард ничего не сказал. «Ты же остался», — продолжала Мишель. «Я не видела, чтобы кто-то приставлял пистолет к твоей голове». «Причины, по которым я не уехал, не имеют никакого отношения к тому, насколько серьезным ты считаешь то, что случилось с Кивером. Это отдельная история и твое дело. Я подожду до утра». Уверена? Так говорит математика. Ты сумеешь заснуть под присмотром этого типа? А у меня есть выбор. Мы можем попросить его перестать за нами следить. И чем это отличается от безусловного вмешательства? Зависит от его ответа. Я буду нормально спать, но закрою дверь на два замка и цепочку. Мы не знаем, что здесь происходит. Нет, не знаем. Не стал спорить Ричард. кстати мне нравится твоя стрижка спасибо и каковы причины для стрижки по которым ты остался главным образом любопытство ответил ричард в каком смысле например история с пенсильванским университетом и в восемьдесят шестым годом на самом деле у него неплохо получилось даже великолепно он уже делал подобное раньше тренировался, репетировал, оценивал себя и мысленно переживал свой успех. И я также совершенно уверен, что он знает про обязательное рукопожатие. Более того, не сомневаюсь, что в прочих случаях он про него не забывал, однако не стал пожимать мне руку. Почему? Он совершил ошибку, Нет, у меня сложилось впечатление, что он не смог заставить себя это сделать. Даже несмотря на то, что рисковал испортить представление, он в чем-то замешан. Но его делишки оказались под угрозой, и люди, представляющие эту угрозу, настолько ему противны, что он не хочет к ним прикасаться. Так мне показалось. И стало интересно, что же может заставить человека испытывать такие чувства. «Теперь, похоже, я не смогу уснуть». «Сначала они заявятся ко мне», — сказал Ричард. «Мой номер внизу. Я подниму страшный шум, так что у тебя будет фора».